Затем жарить на нем сырники до образования румяной корочки с обеих сторон. Причем избрать лучше всего самый удобный метод жарения – пряжение. Следовательно, нет необходимости запоминать рецепт. Надо лишь применять в логичной последовательности основные кулинарные процессы. Здесь в случае с сырниками нам пришлось прибегнуть к двум процессам созданию теста и жарению, и к одному особому приему – перекаливанию масла. Такие особые кулинарные приемы, какие процессы, надо, конечно, запоминать и отрабатывать отдельно, чтобы набить руку. Но их не так уж и много, в сотни, в тысячи раз меньше, чем рецептов отдельных блюд. Часть из них мы осветили параллельно с описанием кулинарных процессов. Это приемы защипки тестяных изделий, добавление молока при варке каш или супов, прием обращения с яично-кислотными смесями, прием варки хлебных супов и другие. Но многих приемов мы не коснулись. Вот почему есть смысл остановиться на них подробнее. Перечислить основной набор этих приемов. Приемы размягчения мяса. Первое. Механические. А. Отбивание деревянным молотком в куске. Б. Измельчение скоблением и сечением. В. Провертывание в мясорубке. Молотое мясо. Второе. Биохимические. А. Добавление в тушеное мясо пряностей и приправ растительных кислот. Б. Добавление в мясной фарш соды или поташа с выстаиванием на холоде несколько часов до суток. В вымачивание мяса, особенно дичи, птицы в молоке или в маринаде с уксусом. Г добавление к мясному фаршу с суфле алкоголя. Одна чайная ложка на полкилограмма. Т кулинарная. А Обволакивание мяса тестяной оболочкой или кляром. Минеральная вода плюс яйцо плюс мука равно жидкое тесто для жарения. Б. Отвертывание мяса в фольгу для запекания. В. Смешивание перед жарением мясного фарша из жесткого мяса с мукой, моченым в молоке хлебом, тертым картофелем или с яйцом. Г. Панировка, обваливание мяса в муке или сухарях перед жарением. Д. Запекание мяса в оболочке из взбитого яйца. Приёмы приготовления рыбы и отбивания рыбного пивкуса. Первое. Все механические кулинарные приемы, используемые для мяса. Второе из биохимических пряностей. Третье. Из особых рыбных приемов обильная засыпка смесью лука и укропа, один стакан измельченных растений на полкилограмма, 1 килограмм рыбы и запекание в духовке на сковороде с маслом под плотной крышкой в течение 30-40 минут. Приемы приготовления начинок и фаршей Для тестяных блюд – пирогов, пельменей, вареников, пирожков. Все начинки делятся на сырые и вареные или жареные готовые. Первое. Сырые начинки – это, как правило, однородные по пищевому составу фарши с небольшими добавками соли и пряностей, в основном перца и лука. Так мясная и рыбная сыра и начинки состоят каждая из, соответственно, мясного или рыбного фарша с луком, перцем, солью, а иногда и с добавлением яиц, хлебного мякиша и зелени.